Глава четвертая. Бойцовский клуб. Я смотрел на Понятовского, как на психа. Твари наши союзники, бок о бок, да он еще шизанутие, чем имба. Я вообще-то все слышу, но ты прав, он псих конченый, валить его надо. Да погоди ты, нужно сначала меч получить и узнать, куда он все артефакты вынес, а главное – корону как мы будем с ними сосуществовать если нам нужна прокачка и ресурсы что с мутантов получаются ты еще мало что знаешь прокачка намного эффективней когда убиваешь людей да и ресурсов в любом городе гораздо больше чем может дать даже самый крутой элитник ну допустим нехотя согласился я а как же небесные монеты их лучше всего в эпицентрах добывать а зачем они тебе «Если ты можешь получить все артефакты из хранилища». М «Да, логика у него железная. Только если тварей не убивать, то откуда они появятся в этом хранилище?» «Кстати, а куда артефакты делись из хранилища Академии?» «Смекаешь, да? Я приказал унести их в надежное место». «В метро, что ли? Но там же хранители, да и из города люди ходят качаться». «Поверь, там есть такие места» куда ни один хранитель не сунется, а простые люди уж тем более не доберутся. «Что за место?» – сразу заинтересовался я. «Позже тебе его покажу, а сперва сделай кое-что для меня». Хитро улыбнулся Понятовский. «Что?» – насторожился я. «Найди способ выйти отсюда. Академию так опечатали, что даже учителей не выпускают. Только Ирина может спокойно выходить». Ну или те, кому она доверяет. Ты должен получить такую возможность. Второй раз тем же путем призвать тварей не получится. А чтобы подготовиться, мне нужна связь с внешним миром. Эм, и как я это сделаю? Ты же умный, придумай что-нибудь. Подружись с ректором, ты вроде у нее в фаворитах. Ладно, я что-нибудь придумаю, пообещал я. Тогда иди, кивнул он. Я покинул поляка, будучи озадаченным. И как мне найти выход из академии, которая усиленно охраняется? Да еще все выходы в метро перекрыты. Тебе же сказали, как? ректора нужно тра... Завались, а? Как я ей объясню, что мне больше других нужно в город? Сейчас нужно тише травы и ниже воды сидеть, пока кипиш не уляжется. Вообще-то тише воды ниже... Завались. Ну, чего хотел этот Зигмунд? Спросил меня Потемкин, поджидая на улице. «Тебе-то что, заняться нечем?» «Ты чего злой такой? Что, валит по предмету? Ты уже у него в любимчиках?» «Нет этого мужика любимчиков. Просто загрузил. К голему моему пристал». «Я ж тут по делу, вообще-то. Люди тренироваться хотят». «Да какие тут тренировки? С мутантами мало потренировались». «Так это, наоборот, мотивация еще больше стала. Хотят постоять за себя». «Да мы благодаря тренировкам и выжили. Вон у Бет и Альф по пять-восемь человек на группу погибших, а у нас всего трое. Похвально, конечно. Только где мы тренироваться будем? В саду не протолкнуться от охраны, всяких комиссий, да и занятия некоторые туда перенесли, пока в корпусах ремонт. Об этом мы уже позаботились. Идем, покажу». Довольно улыбнулся Потемкин и повел меня за собой. Мы шли в знакомом мне направлении, прямо к баням, куда я ходил с Соней Вересаевой расслабиться. Ты что, попариться решил? День, конечно, был трудный, но твари разнесли тут все, как ненормальный. В банях людей мало было, и, короче, никто не выжил, а из-за разрухи и удаленности от основных корпусов Академии их закрыли. Восстанавливать будут после того, как в корпусах все починят, но заклинания наложили наспех. Указал он на пульсирующий красноватым светом барьер. Да и подпитывать его особо ресурсов нет, так что мы нашли лазейку. Позади комплекса, внизу стены была пробоина, где-то метр на метр. Ее защитный барьер не перекрывал, и вокруг уже виднелась куча следов. Мы забрались внутрь, и я немного охренел. Меня уже поджидала не только моя группа, но и несколько человек из Беты, а также с других факультетов. В основном первокурсники, хотя было три человека со второго курса. Всего десятков пять студентов. «Что происходит?» – удивился я. «О, привет, Денис!» – обрадовался моему появлению Орлов-младший. «Тут это, другие студенты хотят позаниматься с нами. Надеюсь, ты не против?» Я со своей группой девочек привела. Подошла ко мне Соня с тремя хилершами и одним магом поддержки. «Эй, я вам не подружка и вроде не девка», – буркнул этот маг. «Но учиться хочу. Я Алексей». Протянул он мне руку. «Приятно. На автомате пожал я ее». «Все видели, ну или очень подробно слышали, как ты твари убивал во время прорыва», пояснил Потемкин. «Вот ты решили к нашему клану, так сказать, примкнуть». «Ну что же, рад приветствовать новеньких». Начал я и вдруг запнулся. Среди студентов я увидел фамилию Нарбеков у двух пареньков со второго курса. Алан и Бахтияр. «Радня, значит, пожаловала. Интересно, неужели они при всех меня убить попытаются, или просто разнюхивают, что я за фрукт? В любом случае, хорошо, что я их сразу заметил». «Ты чего?» – заметила мое напряжение Соня и продублировала вопрос в семейный чат. «Вон там двое злобно смотрят на меня. Это братья того татарина, которого я в дуэли убил». «Думаешь, мстить пришли?» «Либо мстить, либо узнать обо мне побольше» в общем подстрахуй хорошо ответила соня итак на чем я остановился вернулся я в реальность ах да рад приветствовать новичков в связи с недавним событием думаю тренировки никому не помешают оглядел внимательно слушающих меня студентов и чтобы понять кто на что горазд предлагаю провести дружеские спарринги. потемки Орлов, вересаева выберите себе по одному напарнику и проверьте их способности а ты Указал я на одного из братьев Норбека: Алана. будешь в паре со мной. Тот довольно ухмыльнулся и подошел ко мне. Говорить или тянуть мне руку для приветствия он не стал, да и я не горел желанием. К тому же такое поведение о многом говорило. Парень тут же набросился на меня, как только я дал отмашку о начале поединка. Заклинания летели одно за другим, в одном молнии, к моему огорчению. Их сложнее всего отбить или увернуться. Но я уже достаточно набрался опыта и умудрялся не только блокировать его атаки, но и сам бросал в него разные заклинания – огненный шар, поток молний, заморозка. Парень не вывозил поединок, и это его бесило, но еще больше злился его брат, который наблюдал за нами. В полную силу я не дрался, боялся убить бедолагу, а у меня такой цели не было. Хотелось его просто разозлить, чтобы он, желательно вместе с братом, при всех напали на меня. Тогда я уже буду вправе защищать свою жизнь. Но ребята оказались терпеливее, чем я ожидал. Не то, что их почивший родственник. Алан истратил всю свою ману и под конец поединка лишь получал урон, пытаясь добраться до меня с кулаками. Жалкое зрелище. Его брат тем временем, казалось, сломает себе зубы, сжимая от злости челюсти. «Я тоже хочу спаринг, выкрикнул он и без всякого разрешения набросился на меня. «Наконец-то!» Я поставил ледяную стену, чтобы заблокировать его первое заклинание, а затем атаковал его всей своей мощью. Поток огня и поток молнии одновременно. Огромный урон, очень сильная боль. Парень аж растерялся от такого напора и через 10 минут уже лежал на земле с крохами хитпоинтов. Люди опешили от такого поворота. Все собрались вокруг нас и наблюдали, чем все закончится». «Мне ректора позвать или самому вас добить?» – спросил я братьев. «Денис, не надо», – подбежал ко мне Орлов. «Они напали на меня, имею право», – ответил я, не отводя от них взгляда. «Один напал, а второго ты сам вызвал на тренировочный поединок», – не унимался Стас. Большинству из зрителей было плевать на этих братьев, но я уверен, что слухи разойдутся быстро, если я их убью, а мне сейчас лишние проблемы ни к чему». «Ну что молчите? Вы же Нарбековы, да? За своего ублюдского брата пришли мстить!» Сделал я вид, что лишь сейчас узнал их. «Ты ответишь за это!» – произнес Бахтияр, поднимаясь с пола. «Свалите отсюда, и что больше не видел вас тут!» – прорычал я сквозь зубы. Бросив на меня озлобленные взгляды, братья ушли, а я продолжил тренировку, отправив Жмота незаметно за ними проследить. «Я убью его в следующий раз!» Бормотал Алан. Ага, если он тебя не убьет, ты как чмо валялся и ничего сделать не мог, возразил ему брат. Ты тоже, зачем ты вообще ввязался, тебя выгнать за это могли. Да мне плевать, главное за Марата отомстить. Мне что, нужно было смотреть, как он избивает тебя. Ну, Рамиль говорил, чтобы мы не лезли, он сам все сделает. Тогда зачем ты дуэль начал? Он сам меня вызвал, ты же видел. Нужно было отказаться, я хотел просто посмотреть, что это за черт такой. Ага, а сам потом напал на него. А если бы он убил тебя? Тогда его бы пнули отсюда, а снаружи его уже никто не спасет. Отец таких людей нашел, которые еще ни одного заказа не провалили. «Азотовых?» – изумился Алан. «Да. Но где он деньги взял? Они же очень дорого берут». Ему дядя подсобил, азотовы вроде должны ему были, вот и сделали скидку. «Охренеть! Тогда нужно выманить его из Академии! Сюда сейчас хрен пролезешь!» Рамиль сказал ничего не делать, просто проследить за ним. «Рамиль, Рамиль, мы сами должны отомстить! Рамилю никогда не было дела до Марата, а мы ему все детство сопли подтирали. Ты думаешь, я отомстить не хочу, но этот урод слишком силен, мы вдвоем его убить не сможем!» «Сможем! У меня есть идея!» Тут братья вошли в здание академии, а Крот за ними пойти не мог, повсюду было полно охраны. Что задумали эти уроды? Что за азотовы? Не нравится мне все это. Дальше тренировка прошла спокойно, я в дуэлях больше не участвовал. После этих двух я был на взводе и боялся перестараться, убью еще кого ненароком. А вот все остальные с удовольствием тренировались, многие узнали что-то новое, причем некоторые первокурсники чему-то учили второкурсников и наоборот. Напоследок я показал несколько приемов против мутантов. Я их во время прорыва, наверное, несколько десятков завалил. Даже почти новый уровень получил. То, чему должен был учить их понятовский, но не учил нормально. Никакой хитрости в этом не было. Нужно просто атаковать тварь первым, бить на опережение, если двигается, отходить, если идет или бежит на тебя, и ни в коем случае не поворачиваться к ним спиной. Все были очень довольны тренировкой, несмотря на инцидент с Норбековыми. Я познакомился со многими интересными людьми. Ну и, конечно, отметим подружек Сони. Хотя им бы их уже коротко и емко характеризовал. Мне они тоже понравились. К тому же, судя по их заинтересованным взглядам, готовы были продолжить знакомство в более уютной обстановке. Если бы не разрушение в банном комплексе, точно бы остался здесь с ними после тренировки». Но, увы, выглядело все далеко не романтично. Повсюду битая плитка, осколки окон, обломки деревянных рам. Даже кровь на стенах никто не убрал. И почему вся магия направлена либо на нанесение урона, либо на защиту? Почему нет магии уборки? Или есть? Перед сном я зашел к Жанне Жарвой в лабораторию. Мне пора было принимать очередную порцию омолаживающего зелья. Заодно и спросил у нее про зелье очистки. Такое у нее было в наличии и действовало довольно эффективно, по ее словам. Это что-то вроде моющего концентрата из моего времени. Нужно просто развести с водой и протереть поверхность. Правда, был у этого зелья неприятный побочный эффект, едкий запах, напоминающий уксус. Но запах можно заблокировать другим зельем — отключение обоняния. У него, в свою очередь, тоже была побочка, сонливость. А вот с ней уже помогало справиться зелье бодрости. «Короче, охренеть не встать с этой алхимией». В общем, как и при первом визите, я затарился целой кучей разных зелий у Жанны, после чего уже окончательно отправился спать. «Ты чего тут творишь?» Проснулся я от суеты и резкого запаха химии. «Зелья готовлю!» «Что же еще?» – ответил имба, который управлял моим телом. «Какие нахрен зелья?» «Ментальная защита! Угадай от кого! Физическая защита!» это если на нас нападут убийцы, потом зелья маны». «А ну нафига?» «Ну все видели, как долго мы полили заклинаниями, и мана не заканчивалась. Если наш инвентарь проверят или попытаются обокрасть, то наличие зелья маны будет логичным объяснением». «С каких пор ты таким умным стал?» – удивился я. «А кстати, зелье интеллекта!» – указал он на пустой флакон. «И сколько они действуют?» Ну, примерно сутки, правда, я не уверен, что пропорции правильно подобраны, да и некоторые ингредиенты пришлось заменить альтернативными. Стоп, откуда вообще все эти вещи? Стол, предназначенный для письма и чтения, был заставлен различными пробирками, флаконами, ступой, разноцветными порошками и жидкостями, а также целыми ингредиентами в виде различных хвостов, ногтей, растений и тому подобному. «Ну, я немного одолжил у Жаровой вчера». «Ты что?» – обокрал преподавателя алхимии. Совсем долбанулся. «Ну, а что мне было делать? Ты выпил зелье, отключился на минуту. Она отошла. Нечего бросать подопечного было». «Баран, а если она заметит?» «Ну, вообще-то она и так заметила». Писец и что?» «Да ничего. Сказал, что это для домашних занятий». «И что, она повелась?» Конечно, нет, я заплатил ей две тысячи и пообещал остаться после следующего урока, помочь почистить рабочие места. Вот придурок, ты же понимаешь, что это значит. Ага, можно будет еще что-то спереть. Нет, она своему мужу все расскажет, а мы и так должны ему. Ой, я не подумал об этом. Что-то мне спать так хочется, всю ночь работал. Эй, не смей уходить, когда я с тобой... Ушел, сука. Вот падла такая, имбанутая. Но с другой стороны, эти зелья правда не помешают. Сейчас как раз занятия с Понятовским. Приму комментальную защиту, тем более, что этот баран спит и не поможет мне, если тот будет лезть в голову. Я выпил зелье, которое системой никак не обозначалось. Что интересно, баф сразу тоже не появился. Перед занятиями мы с Орловым, Потемкиным, Вересаевой собрались в столовой. «А где Морозов?» – спросил я. «Он не ночевал в комнате», – ответил Орлов. «Я вроде видел его на тренировке вчера». «Да он был, но потом пропал куда-то резко». «Да у какой-то барышни, наверное, остался», – предположила Лена. «Не дай системы, он на занятиях не появится. Нам только минусов не хватало новых», – буркнул я, почувствовав, сам не зная, почему, раздражение. «Да, скоро в итоги, нужно хотя бы второе место занять», – поддержал меня Орлов. «Второе? Нам нужно первое место. Я не собираюсь из-за этих лузеров проигрывать», – снова вырвалось у меня. «Извини, что мы не такие идеальные, как ты», – обиделся Потемкин. «Ты чего? Что с настроением?» – спросил меня Орлов. «Да ничего, просто надоело все самому тащить». «Да что ж такое? Действительно странное настроение». Я, может, так и думаю иногда, но никогда не озвучивал такие мысли. «Ну, сейчас озвучил», — заметила Лена. «Блин, я это вслух сказал? Извините, блин, да что со мной? Имба, блин, твоих рук дело!» «Кто?» — уточнил Орлов. «Чьих рук?» «Да так, просто моя вторая лич. «Да какого черта?» «Фу, хоть это вслух не сказал!» «Или сказал!» «Денис, что с тобой? Может, тебе к нужно?» Забеспокоилась Вересаева. Я быстро открыл интерфейс и проверил свои статы. «Зелье правды. Заставляет говорить только правду, а также озвучивать все тайные мысли и желания. Время действия – 22 часа 37 минут». «Вот сука! Ментальная защита, значит? Что он там намешал?» «Да кто?» – спросили уже все хором. Не доев свой завтрак, я вскочил и направился к выходу из столовой. По пути мне встретились две сестры с третьего курса, что ходили с нами и вороном в метро. «Привет, Денис», – поздоровались они. «Привет, привет, сейчас не лучшее время, но если хотите тройничок, обращайтесь». «Мля, что я несу!» Я быстро выбежал из зала и направился к Жанне Жаровой. Уж она-то должна знать, как это прекратить. «С добавкой пришел, мало украл вчера», – съязвила она, когда я ворвался в лабораторию. «Во-первых, это был не я, во-вторых, я же заплатил, а еще мне срочно нужна ваша помощь». Она смотрела на меня удивленным взглядом, а затем, кажется, догадалась, что происходит. Ну, почти. «Что-то напутал с зельями, получил неожиданный эффект?» «Это, мягко говоря, вместо зелья ментальной защиты я приготовил зелье правды и выпил его». «Вот как? Это сложное зелье. Как это оно у тебя получилось?» Ну, имба прокачал алхимию до приличного уровня, но мозги, похоже, не прокачал, вот и накосячил. «Твою же мать! Я сейчас про имбу все расскажу! Зря я сюда пришел!» «Имба, это ваш друг?» «Да», — коротко ответил я, боясь ляпнуть лишнее. «И сколько продлится эффект?» «Почти сутки». «Ну что ж, передайте ему мое почтение. Это зелье даже у курсников не всегда получается» тем более с таким устойчивым эффектом. Но боюсь, что я не смогу вам ничем помочь. Придется ждать окончания действия. Развела она руками. Зашибись.